Роберт Шекли, Хранитель Он приходил в сознание медленно, понемногу начиная ощущать боль во всем теле. В животе что-то болезненно пульсировало. Он попробовал вытянуть ноги. Ноги ничего не коснулись. И он вдруг понял, что его тело не имеет никакой опоры. «Я мертвец!» — подумал он. Свободно парящий в пространстве. Парящий? Он открыл глаза. Да, он именно парил. Прямо над ним находился потолок. А может быть, пол? Он едва удержался от крика. Потом моргнул и словно прозрел, увидев наконец, что его окружает. Было ясно, что он находится в космическом корабле. Кабина напоминала поле боя. Вокруг дрейфовали ящики и приборы, явно вырванные со своих мест каким-то внезапным резким толчком. Вдоль пола тянулись обгоревшие провода. Вдвижные ящики стеллажа у стены сплавились в единый монолит. Он озирался по сторонам и ничего не узнавал. Похоже, все это он видит впервые. Вытянув руку, он оттолкнулся от потолка и поплыл вниз. Затем, оттолкнувшись от пола, попробовал ухватиться за настенный поручень, а ухватившись, попытался собраться с мыслями. «Всему этому, несомненно, есть логическое объяснение», произнес он вслух, чтобы услышать собственный голос. «Осталось только вспомнить». Какое? Вспомнить. Как его имя? Он не знал. "Эй!" крикнул он. "Есть здесь кто-нибудь?" В узком проходе гулко прозвучало эхо. Ответа не было. Уворачиваясь от дрейфующих ящиков, он пролетел через кабину и спустя уже полчаса убедился, что на корабле кроме него никого нет. Он снова вернулся в нос корабля, где находился длинный пульт с установленным перед ним мягким креслом. Он пристегнулся ремнями к креслу и принялся изучать пульт. Над пультом помещались два экрана – большой и малый. Под большим располагались две кнопки – передний обзор и задний обзор. Под кнопками имелась откалиброванная шкала. Не найдя других элементов управления, он нажал на кнопку переднего обзора. Экран прояснился, показав черное пространство со светящимися точками звезд. Он долго изумленно разглядывал их. Наконец повернулся к экрану спиной. «Во-первых», — подумал он, — «необходимо собрать воедино все, что я знаю, и посмотреть» какие из этого можно сделать выводы итак я человек сказал он нахожусь в космическом корабле в космосе мне известно что существуют звезды и планеты теперь посмотрим дальше его познания в астрономии оказались ничтожными в физике и химии и того меньше из английских писателей Ему удалось припомнить лишь Троидзела, популярного романиста. Он знал имена авторов некоторых исторических книг, однако начисто забыл их содержание. А еще он знал, что название этому «Амнезия». Внезапно он испытал огромное желание увидеть себя, взглянуть на свое лицо. Тогда наверняка вернется и память, и самосознание – Он снова поплыл по кабине, разыскивая зеркало. Обнаружив еще один стеллаж с выдвижными ящиками, он стал поспешно открывать их один за другим, выбрасывая содержимое в невесомость. В третьем ящике он нашел бритвенный футляр с маленьким стальным зеркальцем и принялся озабоченно изучать свое отражение. Бледное, вытянутое лицо неправильной формы. Черная щетина на подбородке, бескровные губы, лицо незнакомца. Стараясь не поддаваться панике, он бросился обыскивать кабину, в надежде отыскать какой-нибудь ключ к разгадке тайны собственного я. Он торопливо хватал пролетающие мимо ящики и рылся в них. Однако не находил ничего, кроме запасов съестного. Тогда он остановился и внимательно оглядел всю кабину. В углу плавал листок бумаги с обгоревшими краями. Он поймал его. «Дорогой Рен», — начиналась записка, «химики очень торопились и делали проверку пентина наспех в последнюю минуту. Похоже, существует большая вероятность потери памяти. Она может быть вызвана сильнодействием препарата, и околошоковым состоянием после того что ты перенес неважно осознаешь ты это или нет они поставили нас в известность только сейчас я наскоро пишу тебе весточку за 14 минут до времени ноль как напоминание в том случае если они окажутся правы во первых не ищи никакого управления кораблем все автоматизировано или по крайней мере должно быть автоматизировано если эта груда склеенного картона выдержит не вини техников у них практически не было времени закончить работу и отправить корабль до вспышки твой курс выбирается с помощью автоматической системы планетарной селекции тютелька в тютельку не думаю что ты способен забыть теорию маргелли но если ты всё же её забыл не бойся что приземлишься У каких-нибудь восемнадцатиголовых разумных сороконожек ты достигнешь планеты с гуманоидной жизнью, потому что она обязательно должна быть гуманоидной. Ты, возможно, окажешься немного побитым после старта, но пентин поможет тебе выкарабкаться. Если кабина будет в беспорядке, то лишь потому, что мы не имели времени проверить все допуски на прочность. теперь насчет твоей миссии. Сразу же обратись к помощи проектора номер один, что в пятнадцатом ящике. Предохранительная защита установлена на самоуничтожение после одного просмотра. Убедись, что ты понял это. Миссия чрезвычайной важности, док. И каждый мужчина и женщина Земли с тобой. Не дай нам потерпеть крах. Под текстом стояла подпись какого-то Фреда Андерсона. «Рен?» Если записка предназначалась ему, то он и есть Рен. Осмотрелся в поисках пятнадцатого ящика и сразу увидел, где тот находится. Ящики с одиннадцатого по двадцать пятый оказались искорежены и оплавлены, а их содержимое погибло. Теперь лишь обгорелый листок бумаги связывал его с прошлым – с друзьями и со всей землей. И хотя потеря памяти все же имела место, ему стало заметно легче от того, что этому нашлось объяснение. Но в чем же дело? Почему корабль отправляли в такой спешке? Отчего в корабль поместили именно его? И почему его одного? Да и эта миссия чрезвычайной важности если она жизненно необходима почему ее не обезопасили лучшим образом В записке оказалось больше вопросов чем ответов нахмурившись Рен снова подплыл к пульту и опять посмотрел на экран с видом звездного неба пытаясь понять причину может все дело в страшной болезни а он единственный кто не заразился и тогда построили корабль И отправили его в космос. А миссия? Контакт с другой планетой. Поиск противоядия. И доставка его на Землю. Бред. Он снова оглядел пульт и нажал кнопку заднего обзора. Едва не потерял сознание. Слепящий, обжигающий глаза свет заполнил все поле экрана. Он поспешно уменьшал изображение пока, наконец, не уяснил, что это. И в письме упоминалась вспышка. Теперь Рен знал точно, что Солнце превратилось в новую звезду, а Земля уничтожена. Часов на корабле не оказалось, и доктор Рен понятия не имел, сколько времени длился его полет. Потрясенный случившимся Он летал летал по кораблю, то и дело возвращаясь к экрану. Корабль набирал скорость, а новая становилась все меньше и меньше. Рен ел и спал. Он облазил весь корабль, забирался в самые укромные уголки. На пути все время попадались плавающие в невесомости ящики. Он подтягивал их к себе и осматривал содержимое. прошли Дни или недели. Спустя некоторое время Рен постарался соединить известные ему факты в единое целое. Имелись, конечно, пробелы и вопросы. К тому же, возможно, он что-то неверно понял. Но начало было положено. Итак, его выбрали, чтобы отправить в корабле в космос. Не как пилота, поскольку корабль был полностью автоматизирован а по какой-то иной причине. В письме его называли Док. Возможно, это означало, что он доктор. Вопрос, доктор чего? Он не знал. Создатели корабля понимали, что Солнце превращается в новую и, очевидно, не имели возможности спасти значительную часть населения Земли, и тогда они пожертвовали собой и всеми остальными, чтобы спасти его. Опять вопрос, почему именно его? На него возложена миссия чрезвычайной важности. Такой важности, что буквально все, без исключения, было подчинено ей, и даже гибель самой Земли отходила на второй план по сравнению с ее завершением. И снова вопрос, в чем заключается эта миссия? Доктор Рен просто представить себе не мог что-либо столь важное, И даже не догадывался, что бы это могло быть. Тогда он попытался подойти к проблеме с другой стороны. Что бы он сделал в первую очередь? Спрашивал он себя, если бы знал, что в ближайшее время солнце превратится в новую. А он имеет возможность спасти лишь ограниченное число людей. Он послал бы несколько пар мужчин и женщин, ну хотя бы одну пару надеясь возобновить род человеческий. Но, очевидно, лидеры Земли не видели подобного решения проблемы. Прошло время, сколько неизвестно, и малый экран ожил. На нем загорелась надпись «Планета. Контакт. Через 100 часов». Рен сел перед пультом и стал наблюдать. Он ждал долго, до тех пор, пока не изменились цифры, Контакт через 99 часов. Оставалось еще уйма времени. Он поел и решил навести порядок на корабле. Устанавливая ящики в сохранившиеся ячейки стеллажей, он обнаружил тщательно упакованный и накрепко перевязанный аппарат, в котором сразу узнал проектор. На боку аппарата выгравирована большая цифра 2. Запасной, сообразил Рен, и его сердце, Учащенно забилась Почему же он раньше не подумал об этом? Он приставил к глазам окуляр и нажал на кнопку. Просмотр пленки занял больше часа. Фильм начинался с поэтического обзора Земли. Города, поля, леса, реки, океаны, люди, животные и многое другое было показано в коротких сюжетах. Фильм шел без звукового сопровождения. Потом камера переключилась на обсерваторию, визуально объясняя ее назначение. Было показано, как обнаружили солнечную нестабильность. На экране появились лица астрофизиков, открывших ее. Затем показали, как в невероятной спешке строили корабль. Рен увидел себя, как он поднялся на борт, Улыбнулся в камеру, пожал чью-то руку и исчез внутри корабля. Здесь фильм заканчивался. После этого ему сделали инъекцию, задраили дверь и отправили корабль в полет. Начался другой ролик. «Привет, Рен!» – раздался голос. Появилось изображение крупного спокойного мужчины в костюме. Он прямо с экрана смотрел на Рена. Не могу упустить возможности снова поговорить с тобой, доктор Эллис. Сейчас ты в глубоком космосе и, несомненно, уже видел новую, уничтожившую Землю. Должен сказать, что ты остался один. Но долго ты не будешь одиноким, Рен. Как полномочный представитель народа Земли, я воспользовался последней возможностью пожелать тебе удачи в твоей великой миссии. Я не должен повторять, что все мы с тобой. Не чувствую себя одиноким. Ты, конечно, видел фильм в проекторе номер один и имеешь полное представление о своей миссии. Эта часть пленки с моим изображением будет автоматически уничтожена в нужный момент. Естественно, пока мы не можем посвятить неземлян в нашу маленькую тайну. Они и сами вскоре узнают ты можешь объяснить им всем, что останется на пленке. Таким образом, ты расположишь их к себе. Только не упоминай о нашем величайшем открытии и технологии его применения. Если они захотят иметь сверхсветовой двигатель, скажи, что не знаешь принципа его действия, поскольку он был изобретен лишь за год до превращения Солнца в новую. Объясни им что любое вмешательство в конструкцию корабля приведет к разрушению двигателей. Счастливо, доктор, и удачной охоты. Лицо исчезло, и аппарат загудел сильнее, уничтожая запись последнего ролика. Рен аккуратно упаковал проектор, затем уложил его в ящик, а ящик установил на стеллаж и вернулся к пульту. Надпись на экране сообщала Контакт через 97 часов. Он уселся в кресло и попытался систематизировать факты с учетом новых данных. Ему пришлось поднапрячься, прежде чем он вспомнил, правда весьма смутно, великую и миролюбивую цивилизацию Земли, которая была почти готова отправиться к звездам, когда обнаружили нестабильность Солнца. Сверхсветовую скорость открыли слишком поздно. Несмотря на все это, Рена решили послать в космос на спасательном корабле. Только его, по какой-то необъяснимой причине. Видимо, порученное ему дело считалось куда более важным, чем любые попытки спасти человеческую расу в целом. Он должен войти в контакт с разумной жизнью и поведать им о Земле. В то же время ему следует воздерживаться от любого упоминания о величайшем открытии и полученной в результате технологии. Кем бы они ни были, а затем он должен исполнить свою миссию. Он чувствовал, что вот-вот сорвется, он не мог вспомнить, ну почему эти дураки не выгравировали инструкцию на бронзе? В чем же может состоять его миссия? И снова надпись на экране. Контакт через 96 часов. Доктор Рен Эллис вжался в кресло пилота и заплакал. Планам Земли не суждено сбыться. Приборы огромного корабля сделали необходимые измерения. Определили пробы и доложили обстановку. Малый экран ожил. Хлор, содержащая атмосфера. Жизнь отсутствует. Информация была передана в корабельные селекторы. Одни цепи замкнулись, другие разомкнулись. И вот избран новый курс. И корабль снова начал разгон. Доктор Эллис ел, спал и размышлял. Подлетели еще к одной планете. Она точно так же изучена и отвергнута. Продолжая размышлять, доктор Эллис сделал одно не слишком значительное открытие. Оказывается, он обладал фотографической памятью. Он обнаружил это, вспоминая фильм. Он мог восстановить в памяти любой эпизод, длившийся больше часа ленты. Каждое лицо, каждое движение. Он поэкспериментировал над собой и понял, что данная способность постоянно. Поначалу это немного беспокоило его, пока он не догадался, что, видимо, сей фактор и сыграл роль при отборе. Фотографическая память давала полное преимущество в изучении нового языка. «Вот уж ирония судьбы», — подумал он, — «великолепная память». При полном ее отсутствии. И третья планета была отвергнута. В попытках разгадать суть своей миссии, Эллис рассматривал самые разнообразные варианты, которые только приходили в голову. Сооружение гробницы Земле? Возможно. Но к чему же тогда крайняя необходимость? Подчеркнутая важность. А возможно... Он послан в качестве учителя. Последний благородный жест Земли, дабы наставить некоторые обитаемые планеты на путь мира и согласия. Но при здесь доктор для такой-то работы? Да, это и нелогично. На подобную науку у людей уходят тысячелетия, а не несколько лет, и кроме того, данное предположение вовсе не соответствует характеру двух посланий, оба и тот, что в фильме, и написавший записку, казались весьма практичными людьми и не вписывались в образ альтруистов. Вот и четвертая планета, попавшаяся на пути, была проверена и отвергнута». «И что?» – размышлял доктор эллис Считалось великим открытием. Если не сверхсветовая скорость, то что? Скорее всего, какое-нибудь философское знание. Путь, которым человечество может прийти к миру и жить в нем. Или нечто вроде этого. Но тогда почему ему не полагалось о нем упоминать? На экране появились данные о содержании кислорода на пятой планете. Поначалу Эллис проигнорировал данное сообщение. Но вдруг заметил, что в глубине корпуса корабля загудели генераторы. На экране высветилась надпись «Приготовиться к посадке». Сердце Элиса сжалось. Ему на миг стало трудно дышать. Вот оно! Страх рос по мере увеличения гравитации. Он старался перебороть этот ужас, но безуспешно. И когда корабль пошел на снижение и ремни ощутимо врезались в тело, он закричал. На большом экране появилось изображение зелено-голубой кислорода, содержащей планеты. И тут Эллис вспомнил. Резкий выход из глубокого космоса в планетарную систему подобен родовому шоку. «Обычная реакция», — сказал он себе. «Любой психиатр легко установит над ней контроль». «Психиатр! Доктор Рэндольф Эллис! Психиатр!» Теперь он знал, что он за доктор. Он напрягал всю свою память в поисках дополнительной информации. Безрезультатно. Зачем Земля отправила в космос психиатра? Доктор Эллис потерял сознание, когда корабль с пронзительным воем вошел в атмосферу. Его обнаружили сразу же после приземления. Расстегнув ремни, Эллис включил обзорные экраны. К кораблю неслись какие-то машины, битком набитые существами. На первый взгляд, человекоподобными. Пришло время принимать решение, от которого будет зависеть вся его жизнь на этой планете. Что он должен делать? Немного подумав, Эллис решил импровизировать. Тем более, что пока он не выучит язык, никакое общение невозможно. А уж после он может сказать, что послан с Земли, чтобы... чтобы... что? Придет время, и он подумает, что... Взглянув на выведенную на экран информацию, Эллис обнаружил, что воздух планеты пригоден для дыхания. Открылся шлюз, и доктор Рэндольф Эллис вышел наружу. Корабль произвел посадку на континент, называемый Крелд. Тамошние жители звались Крелданами. В политическом отношении планета достигла стадии единого мирового правительства, но так недавно, что ее обитателей пока еще разделяли по прежним политическим системам. Благодаря фотографической памяти у Эллиса не возникло трудностей при изучении крилданского языка, основу которого составляли ключевые слова. Крилдани, по-видимому, происходившие от схожего с человеком корня, казались не более необычными, чем иные представители его собственной расы, Эллис не сомневался, что это было предусмотрено создателями корабля, системы которого не воспринимали других разумных существ. Чем больше он размышлял об этом, тем быстрее росла эта уверенность. Эллис учился, изучал и думал. Как только он достаточно овладеет языком, ему предстоит встреча с правящим советом, Именно этой встречи он боялся и оттягивал ее как мог. Но время аудиенции все-таки настало. Его провели через зал здания совета, и он оказался у двери главного зала заседаний. Эллис вошел, держа под мышкой проектор. «Добро пожаловать», — сказал ему председатель совета. Эллис поздоровался и представил свои фильмы после того как их посмотрели все обсуждение началось значит вы последний представитель своей расы спросил председатель эллис кивнул глядя прямо в дружелюбное изборожденное морщинами старческое лицо почему ваш народ послал именно вас поинтересовался один из членов совета «Почему не послали двоих, мужчину и женщину?» «Именно этот вопрос, — подумал Элис, — я постоянно задаю себе сам. Я не могу объяснить психологию моей расы в нескольких словах», — ответил им он. «Ответ в самом смысле нашего существования. Ложь!» — подумал он про себя. «Однако как еще он должен был ответить?» «И все же вам придется объяснить нам психологию своей расы», – заявил член совета. Эллис кивнул, глядя поверх голов членов совета. Он понимал, какой эффект произвел на них прекрасно подготовленный фильм. «Они должны быть счастливы, что имеют дело с последним представителем такой великой расы». «Мы очень заинтересованы вашими достижениями в области сверхсветовых скоростей, — сказал еще один член Совета. — Вы сможете нам помочь овладеть этим знанием? — Боюсь, что нет, — ответил Элис. Он уже выяснил, что их уровень технологии предшествовал атомной и отставал от земной на несколько столетий. Я не ученый и не знаю ни конструкции, ни принципа действия подобного двигателя, Это была наша последняя разработка. Мы и сами сможем разобраться с ним», – заявил член совета. «Не уверен в мудрости подобного решения», – ответил Эллис. «Мой народ не считал благоразумным предоставлять вашей планете технологическую продукцию, превосходящую имеющийся уровень технических достижений. При постороннем вмешательстве двигатели переключатся на режим самоуничтожения». Вы сказали, что вы не ученый. Вежливо сменил тему разговора пожилой председатель. Тогда позвольте узнать, кто вы? Психиатр, ответил Эллис. Беседа продолжалась несколько часов. Эллис увиливал, хитрил и выдумывал, пытаясь скрыть пробелы своей памяти. Совет хотел знать обо всех периодах жизни Земли. Об уровне развития психологии и общества. Их поразила земная методика исследования преднового состояния звезды. Они хотели знать, с какой целью послали именно его. И, наконец, будучи обречена, не имела ли его раса склонности к самоубийству. Мы еще о многом побеседуем с вами. Сказал председатель совета, заканчивая заседание. «Буду счастлив рассказать все, что знаю», — ответил Эллис. «Похоже, этого будет не так уж много», — заметил один из членов совета. «Элг, не забывайте, что этот человек испытал огромное потрясение», — проговорил председатель. «Вся его раса уничтожена, и я не уверен, что мы способны помочь ему оправиться». Он повернулся к Эллису. «Вы, уважаемый, оказали нам неизмеримую помощь. Например, теперь мы знаем о возможности управлять энергией атома и можем вести целенаправленные исследования в данной области. Конечно, правительство должным образом оценит вашу помощь. Чем бы вы хотели заняться?» Эллис задумался. «Не хотели бы вы возглавить проект музея, мемориала Земли?» Монумента вашему великому народу. В том ли моя миссия? Подумал Эллис и отрицательно покачал головой. Я врач, уважаемый. Психиатр. Не мог бы я оказаться полезным в этом качестве. Но ведь вы не знаете нашего народа. Заботливо проговорил председатель. У вас уйдет вся жизнь на то, чтобы изучить наши трудности и проблемы. И дойти до уровня который дает право на практику. «Верно», — согласился Эллис. «Но наши расы очень похожи, и развитие наших цивилизаций шло сходными путями. Поскольку я представляю более развитые психологические традиции, мои методики могут оказаться полезными для ваших врачей». «Конечно, конечно, доктор Эллис». «Я не смею ошибиться, недооценив представителя вида, совершившего межпланетный перелет!» Пожилой председатель печально улыбнулся. «Я лично представлю вас руководителю одной из наших клиник!» Председатель поднялся с места. «Пойдемте со мной!» С бьющимся сердцем элли последовал за ним. «Его миссия должна быть каким-то образом...» связана с психиатрией. Иначе зачем же послали именно психиатра? Но он до сих пор не имел понятия, что ему следовало делать. И что самое скверное, он практически ничего не мог вспомнить из того, что называлось профессиональным знанием. «Думаю, это забота тестирующей аппаратуры», заявил врач, глядя на Эллиса поверх очков. Врач был молод, круглолиц и горел желанием учиться у старшей земной цивилизации. «Вы можете предложить какие-то усовершенствования? Мне нужно более подробно ознакомиться с установкой», – ответил Элис, следуя за врачом по длинному бледно-голубому коридору. Тестирующая аппаратура поражала абсолютной бессмысленностью. «Мне даже не стоит говорить, как я рад этой возможности!» сказал врач. «Я нисколько не сомневаюсь, что вы, земляне, раскрыли многие тайны мозга». «О да», согласился Эллис. «А там внизу у нас палаты», сообщил врач. «Хотите посмотреть?» «Отличная мысль». Сердито теребя губу, Эллис шел за врачом. Память не возвращалась. В настоящий момент его познания в психиатрии были не больше, чем у рядового обывателя. Если вскоре ничего не произойдет, он будет вынужден признаться, что у него амнезия. «В этой палате, — сказал врач, — мы содержим несколько тихих больных». Эллис зашел за ним в палату и взглянул в пустые, бессмысленные лица троих пациентов. «Кататоник! — пояснил врач, указывая на первого». «Не думаю, что вы лечите таких!» И непринужденно улыбнулся. Эллис не ответил. Ему вдруг вспомнилось. «Разве это этично?» Спросил доктор Эллис. «Но не здесь, а в похожей палате на земле». «Конечно!» Ответил кто-то. «Мы же не трогаем нормальных!» «Но идиоты, абсолютно безнадежные психи, которые никогда не смогут воспользоваться своим разумом, совсем другое дело. Не следует считать, что мы их обворовываем. Это скорее милосердие». Вот и все. Больше ничего. Эллис не помнил даже, с кем он разговаривал. «С другим врачом, наверное. Они обсуждали какой-то новый метод работы с душевнобольными. Новый метод лечения? Возможно» причем сильнодействующий, судя по удовлетворению говорившего. «Вы нашли способ лечения подобных случаев?» спросил луноликий врач. «Да, конечно!» ответил Эллис, унимая нервную дрожь в руках. Врач отступил на шаг и уставился на Эллиса. «Но это невозможно! Вы не можете исправить мозг, имеющий органические нарушения, износ...» или явный недостаток развития. Эллис едва сдержался. «Слушайте меня!» «Я вам правду говорю, доктор!» Эллис посмотрел на больного, лежащего на первой кровати. «Пришлите ко мне ассистентов, доктор!» Врач поколебался немного и быстро вышел из палаты. Склонившись над кататоником, Эллис взглянул ему прямо в глаза. Он был уверен в том, что делает, но все же протянул руку и коснулся лба больного. В мозгу Эллиса что-то щелкнуло, и кататоник мгновенно потерял сознание. Эллис подождал, однако больше ничего не происходило. Тогда он подошел к другому больному и повторил процедуру. Этот тоже потерял сознание. То же самое случилось и с третьим. Врач вернулся с двумя помощниками и вытаращил от удивления глаза. — Что произошло? — спросил он. — Что вы с ними сделали? — Не знаю. Воздействуют ли наши методы на ваших людей? — резко ответил Элис. — Пожалуйста, оставьте меня ненадолго одного, совсем одного. Мне необходимо сосредоточиться. И отвернулся от больных. Врач хотел что-то сказать, но передумал и тихо вышел из палаты вместе с ассистентами. От волнения Эллиса прошиб пот. Он прощупал пульс у первого больного. Есть. Эллис принялся расхаживать по палате. Он явно обладал какой-то силой. Он способен наносить удар по всей психической поверхности. Отлично. Итак, нервы... Соединение? Сколько же нервных связей в мозгу человека? Какая-то невероятная цифра. Десять в двадцать пятой степени. Нет, кажется, неверно. Но все равно цифра фантастическая. Что это значит? А это значит, что он уверен в себе. Первый больной застонал и сел. Элис подошел подошел к нему. Человек поднял голову и снова застонал. Возможно, Земля нашла ответ. «Безумие!» И в качестве последнего дара Вселенной его послали, чтобы исцелять. «Как вы себя чувствуете?» – спросил он у пациента. «Неплохо!» – ответил тот по-английски. «Что вы сказали?» От удивления у Эллиса перехватило дыхание. Он решил, что произошла мысль передача. Передал ли он больному знание английского? Посмотрим, не переключение ли это нагрузки от поврежденных нервных связей к незадействованным. «Я чувствую себя отлично, док. Классная работа. Мы были не совсем уверены, что эта обмотанная проволокой картонка, именуемая кораблем, выдержит и не распадется на части». Но, как я тебе уже говорил, это было лучшее, что мы могли сделать при данных о... — Кто вы? Больной встал с кровати и посмотрел по сторонам. — Все аборигены ушли. — Да. — Я Хайнс, землянин. Что с тобой, Эллис? — А эти двое? — Доктор Клайтель, Фрэнт Андерсон. Назвавшийся Хайнсом, внимательно осмотрел свое тело мог бы подыскать мне носителя получше эллис по старой дружбе впрочем неважно что случилось дружище эллис рассказал про потерю памяти память мы тебе вернем не волнуйся заявил хайнс великолепное ощущение снова иметь тело владеть им тут открылась дверь и в комнату заглянул молодой врач Увидев пациентов, он не смог сдержать удивление. «Вы сделали это! Вы способны!» «Доктор, пожалуйста!» – оборвал его эллис «Не надо шуметь! Должен попросить не тревожить нас хотя бы час!» «Конечно, конечно!» – с уважением произнес врач и закрыл за собой дверь. «Как это оказалось возможным?» – спросил эллис глядя на троих пациентов. «Я не понимаю!» «Великое открытие!» – пояснил Хайнс. «Неужели не помнишь? Ты работал над ним, нет?» «Андерсон, объясни!» К Эллису очень медленно подошел третий пациент. Тут Эллис заметил, что прежде ничего не выражающие лица больных начали приобретать осмысленные выражения. «Разве не помнишь, Эллис, исследование личностных факторов?» Эллис отрицательно помотал головой ты искал наименьший общий знаменатель человеческой жизни и личности источник он их если желаешь а исследования начались почти век назад когда Оргель обнаружил что личность не зависит от тела хотя тело и оказывает определенное воздействие на нее теперь вспомнил нет продолжай проще говоря ты и еще тридцать человек из вашей группы выяснили что минимальная, бесконечно малая частица личности является независимой и нематериальной субстанцией. Ты назвал ее М-молекулой, и она представляет собой ментальную модель». «Ментальную?» «То есть нематериальную», — пояснил Андерсон, «и может быть передана от одного носителя к другому». «Как вещь!» — пробормотал Элис. Заметив в дальнем углу палаты зеркала, Андерсон решил изучить свое новое лицо. Увидев отражение, он вздрогнул и вытер с губ слюну. «Древние мифы об обиталище духа не так уж далеки от истины», — заметил доктор Клайтель. «Из всех троих он оказался единственным, кто носил новое тело с непринужденностью». «Всегда находились люди, обладающие способностью отделять свои души от тел, астральная проекция и тому подобное. Однако до недавнего времени не представлялось возможным локализовать личность, пока не была использована процедура инвариантного разделения и ресинтезирования». «То есть это означает, что вы бессмертны?» – спросил Эллис. «Ну нет», – заявил Андерсон, снова подходя к Эллису. Он корчил гримасы, пытаясь удержать непроизвольное слюновыделение своего нового носителя. «Личность тоже имеет ограниченное время жизни. Оно, конечно, больше срока службы тела, но пока еще ограничено». Ему, наконец, удалось унять слюну. «Однако личность может сохраняться в бездействии неопределенно долгое время». «А существует ли лучшее место для хранения нематериальной молекулы, чем твой собственный мозг?» – вставил Хайнс. «Твои нервные соединения дали приют всем нам, Эллис, словно множество комнат, ведь количество связей в человеческом мозгу измеряется десятью в...» э... «Я помню», – сказал Эллис, – «и начинаю понимать». Теперь он знал, почему выбрали его. Для такой работы необходим именно психиатр, имеющий доступ к носителям. И готовили его особым способом. Ну и, конечно, Крилданам не полагалось знать о миссии и о М-молекуле. Они могли бы весьма недружелюбно отнестись к своим собратьям, хоть и душевнобольным. Узнай они о том, что их телами обладают земляне. «Смотрите-ка!» – воскликнул Хайнс. Он, как зачарованный, глядел на загнутые назад пальцы. Остальные двое изучали свои тела примерно так, как человек-лошадь. Они загибали руки, напрягали мышцы, пробовали ходить. «Но», – произнес Эллис, – «как раса будет...» э, «Я имею в виду женщин. Надо заполучить побольше носителей обоих полов». — пояснил Хайнс, — все еще пробуя согнуть пальцы. Ты станешь величайшим врачом этой планеты, и всех душевнобольных начнут направлять только к тебе. Естественно, мы все будем хранить в тайне. Никто не проболтается раньше времени. Он замолчал и усмехнулся. «Эллис, ты понимаешь, что это значит? Земля не погибла!» «Она будет жить снова!» Доктор Элли скивнул. И все же ему было трудно отождествлять крупного вежливого Хайнса из фильма, состоявшим перед ним визгливым пугалом. Нужно время, чтобы привыкнуть. «Пора приниматься за дело», – заявил Андерсон. «После того, как ты обслужишь всех дефективных на этой планете, мы перезаправим корабль, и снова отправим тебя». «Куда?» – спросил Элис. «На другую планету?» «Конечно. Здесь едва наберется около нескольких миллионов носителей, поскольку нормальных людей мы не трогаем». «Только? Так сколько же людей во мне хранится?» Из холла послышались голоса. «Ты действительно сундук?» – ухмыляясь, проговорил Хайнс. «Быстро покойкам, парни! Я, кажется, слышу голос врача». Сколько спрашиваешь? Население Земли насчитывало порядка 4 миллиардов. И все в тебе.